Глава 5. Всплыло яркое воспоминание о том, как однажды дядя Джо обмолвился словом о том, что 24 августа для него связано с днем смерти его матери, и поэтому он хотел бы отдать покойной дань уважения и посетить ее могилу. Маленькая девочка прекрасно помнила тот момент, когда ее собственная мама с радостью откликнулась на просьбу соседа и утром того дня разбудила свою дочь как можно раньше, дабы они смогли успеть сделать все необходимые приготовления. Сначала быстро позавтракали, после чего начали одеваться. «Слушай-ка, Делия!» – весело сказала мама, применяя дочери и новый сарафан петь «На твой день рождения мы с папой приготовим тебе необычайный подарок. Я уверена, он тебе понравится». «Какой подарок, мамочка?» спросила девочка, которая уже не терпелась поскорее скрепле дом. «Такой, о котором ты даже помыслить не можешь», загадочно улыбнулась мама и тут же сменила тему. «Посмотри ты на себя в зеркало, догая. Ты просто превосходно, скрикнула она по-португальски. Дели без лишних слов послушно уставилась на свое отражение. И правда, сарафан был ей к лицу. Легкий, кофейно-розового цвета, с короткими рукавами и вышивкой в виде розы на груди. Белая ажурная лента, опорясущая считали придавал всей фигурке молочки трогательную хрупкость Делия не могла оторвать глаз от и на ее щеках вспыхнул легкий рубянец Мама, стоявшая у нее за спиной, мило улыбнулась Вот, возьми, а вдруг сунула девочке в руки букетчик не забудок. Почему? Я не оторвал взгляд с утражения и что нам спросил Делия Не спой со мной, женщина предподняла Блофь Мы идем на кладбище, не вот что ты забыла Веслой кладбище девочка на грень упала духом и слегка побледнела, но через секунду к ней вернулось хоть настроение, ибо она вспомнила, что не пойдут не одни, а сплождений дяди Джо. Что мне с ними делать, мамочка? спросила она, глядя на букет цветов. Тебе нужно будет положить их на могилу покойной мамы, Джо, начала объяснять мама. Какой в этом смысл? несколько перебила ее дочь. Женщина на мгновение опишила. Казалось, что она никогда не свыкнется с мыслью о том, что ее ребенок, как все дети, любит задавать взрослым вопросы, кажущиеся им каверзными и смущающими. Однако женщина тут же взяла на руки и добродушно в малышке. «Когда ты возложишь цветы», — начала она, «то в загробном мире души твоих бабушки и дедушки будут всю вечность находиться рядом с душой матери и Джо, чтобы защищать ее и заботиться о благополучии на том свете». Закончив эту пространную речь, мать, не дожидаясь ответа малышки, положила руку на ее плечо и повела дочь к выходу. Делли послушно пошла впереди, стараясь не выронить незабудки из рук. Ее мать последовала вслед за ней, на ходу поправляя на свой голове без того идеально сидящую черную шляпку. Так обе женщины дошли до входной двери дома, поднялись на крыльцо и вскоре оказались на улице. Делли оглянулась назад с целью задать какой-то вопрос, но мама, которая в этот момент не горела желанием болтать с дочерью по пустякам, молча подтолкнула ее вперёд. они вышли из ворот и пошли вдоль забора, окружавшего их участок. Дойдя до калитки соседа, мама остановилась и нажала на звонок. В этот самый момент до ушей Делли донёсся лайк Буффало, рыжего пса дяди Джо. Малышка слышала, как собака прыгала по двору и бросалась на забор, словно пытаясь перелезть через него. Девочка хорошо знала, что он ее не тронет, но у нее все еще был некоторый страх пить собачий в принципе, поэтому Делли инстинктивно подалась назад, встав позади матери и, закрыв лицо букетиком, втянула свою маленькую головку в плечи. Мать, почувствовала так дочь успокаиваясь погладью ее по густым черным волосам». После нескольких минут ожидания калитка открылась, и на улицу суетливым шагом выбежал высокий, стройный молодой человек в строгом чёрном костюме, белой рубашке и жаккардовом галстуке. На его лице было слегка испуганная и даже виноватое выражение, причину которого никто из присутствующих не мог понять. «Тядя Джо, не сквозь своей радости закричал Делли, выскочив из-за спины матьи. Мужчина взглянул на девочку, словно не своим глазам, после чего перевел взгляд на ее мать и быстро схватился за ручку калитки, ибо его пес уже готовился выпрыгнуть следу за своим хозяином. Тяжелая деревянная дверь захлопнулась перед носом Буфало, и дядя Джо, достав ключи из команд пиджака, начал запирать калитку. Делли молча наблюдала за ловкими несколько нервными движениями тонких пальцев мужчины. Когда Джон наконец справился с замком, девочке вдруг нестерпимо захотелось, чтобы он заключил в и В смысле об этом она подошла к нему и потянул руки, но он внезапно отстранился от девочки. «Простите, мадам», обратился он к ее матери, «что заставил вас ждать». Делли, застывшая на одном месте с букетом незабудок в руках, не сдала как ей быть. Она была несколько обижена тем, что дядя Джо по отношению к ней строил у себя эдакого неприкасаемого. Как будто она была не человеком, а каким-то надоедливым насекомым. Тем временем мужчина положил ключи от коллектива в команд пиджака и, повернувшись к матери с дочкой, дружелюбно кивнул им, как будто только сейчас вспомнил об их существовании. Делия не ответила на его приветствие, в время как ее мать рассмеялась и протянула руку к соседу. Малышка была немного тронута тем, как дядя Джо сердечно положил руку ее мамы, но она так и не поняла, была ли это простая вежливость или за этим скрывалось нечто иное. В любом случае, у нее не было причины бежать на Джо, потому что она сама была виновата в том, что с вами голову бросилась к навстречу с обнять ему. На секунду она подумала о своем отце, который, окажется свидетелем этого зрелища, наверняка не смог бы переселить чувство ежедости именно набросился бы на дядю Джо с кулаками. По спине малышки пробежал холодок, но она тут же устыдилась своих мыслей, посчитав их дурными признаменованиями. Кроме этого, Делия, будучи наследницей своей семьи, никогда не позволяла себе, по крайней мере, пыталась, плохо думать о своем отце. Делия изо всех сил старалась поверить в то, что ее папа никогда не стал бы ссориться с муштыком, особенно со своим соседом. Пока она думала об этом, взрослые, пожав в другу руки, направились по дороге к кладбищу. Делия, слегка обижена этим фактом, что никто не обращал на нее никакого внимания, покрепче сжал в руке букетик незабудок и последовал след за ними. Дядя Джо шел медленно, грациозно переставляя ноги и почти не глядя по сторонам. Казалось, весь его вид, говоря окружающим о том, шел в печали и что веселье миску суеты на него не распространяется. Май Делли, напротив, двигалась быстро и энергично, оживленно жестикулируя, слегка покачивая круглыми бедрами, скрытыми под черной тканью шелкового платья. Казалось, она не испытывала никаких угрызений совести до своего несколько легкомысленного поведения, неуместного в такой торжественный час. Могло даже показаться, что тот факт, что они направлялись по усопших, был для этой женщины просто поводом для разговора по душам. Перед методом разговора взводших была, как не догадаться, личность самого дяди Джон. Ибо всю дорогу мать Дели постоянно обращалась к нему с какими-то легкомысленными вопросами, на которые мужчина отвечал с большой готовностью. Звук его голоса вызвал у Дели неожиданное тепло, чувство подошвения к нему. Было в дяде Джо что-то такое, чего не было ни у одного другого известного мужчины, ни у его старого отца, которого он назывался лет, ни у кого-либо из его знакомых. Возможно, что все заключалось в трогательно-петворно-бессилии дяди Джо, а может быть в его мальчишеской застенчивости, ибо по его виду можно было сделать вид, что он, казалось, стеснялся раскрывать свои лицо перед окружающими. Дядя Джо разговаривал с его мамой на темы, которые были скучны для маленького семилетней Дели, но тем не менее он слушал их вещь с интересом, хотя и не понимала сути. Почему вы выбрали такую непрестижный профессию?» – Пофейгил он спросил мать Дели, дядю Джо. После смерти моей матери с некоторой густь ответил мужчина. Мне нужно было погасить ее долги, из-за чего пришлось подать почти все ее вещи. Это был единственный доход в те злые дни. Он вздохнул. Без глядя на его лицо было понятно, что для него это были действительно тяжелые времена. «Вы мне не ответили!» – нетерпеливо сказал мать девочки, быстрый идя рядом с ней. «Извините!» – тихо ответил он, слегка опустив глаза. «Мне действительно не хочется говорить на эту тему. Мне вы можете открыть свою душу такой, какая она есть!» – с улыбкой ответил ее смесительница. «Ну ладно!» – лицо Джо казалось посветлело. «Дело в том, что я профессиональный пакастингатор. Другими словами, очень ленивый человек». Делия не смогла удержаться от смешка, следуя за своими взрослыми спутниками. Возможно, это было проявлением плохих манер, но она просто не могла не подумать о том, что слово «ленивый» по отношению к дяде Джо было слишком неуместным, чтобы соответствовать его личности, знаниям и манерам. Услышав ее смешок, взрослые остановились и оглянулись. Мать внимательно посмотрела на дочь и в ее глазах прочиталось неудумление, смешанное с пока не очевидным, но все и дочь почувствовала себя неловко и виновато улыбнулась. дорогуша строго сказала мама нельзя смеяться над недостатками других людей они есть у всех и конечно же у тебя их не меньше чем у кого-либо другого деле виновато опустила глаза дядя джо понял что нужно что-то предпенять чтобы ослабить неловкость положения в котором очутилась девочка Он дружески подбегнул малышке, ботюсти к ее мать. Все в порядке, мадам, сказал он применительным тоном, не упрекайте ребенка в том, что с голозостых забавными. Вы сами, вероятно, в юности вели себя точно так же. С возрастом это пойдет. Это есть дядя Джо призвал свое действие на мать Дели, которая, поколевавшись на и решительно кивнула головой. Что ж, мистер Ктерл, сказала она, пусть будет по-вашему. Девочка видела, как на самом деле трудно было ее мать ей пойти на этот шаг, но она не испытывала к ней сочувствие. Ее гораздо больше тронула готовность дядя Джо что-то сделать для нее маленькой и доверчивой дочери фармацевта. На лице малышки, помимо ответа благоданности, появилась нежная улыбка, и она посмотрела на мужчину своими большими невидимыми глазами. Дядя Джо, казалось, ничего не заметил. Он просто повернулся и продолжил свой путь по напринему Всю свою сознательную жизнь я пытался оттянуть в тот момент, Продолжил он диалог с матерью Дейли. «Когда мне придется начать зарабатывать себе на жизнь?» «В молодом возрасте я сокрушался, что общество не в состоянии раздавать блага всем и каждому». В этих словах он вздохнул. Но, как вы прекрасно понимаете, рок изобилия всего лишь утопический символ, и поэтому мне с тяжелым сердцем пришлось согласиться с устоями нашего несовершенного мира. — Любопытно, — задумчиво произнесла мать Дели. Так вы довольны своей профессией? Я знаю, что они приносят много денег. — Дело не в деньгах, — сказал дядя Джо. — Я пошел по стезе культуролога исключительно с той целью, чтобы не проводить много времени на работе. — Хотите сказать, что даже эта работа выматывает все ваши силы? — его собеседница нахмурилась. «Я считаю, что человек не должен жить исключительно одним трудом. Мне прийти мысль стать кем-то вроде подавца или официанта, потому что другие начали бы относиться ко мне не как к личности, но лишь всего лишь как к винтику социальной структуре. Честно признаюсь, такая работа лишает меня возможности саморожения, чего моя природа не приемлет». «Я бы не сказал, что мне устраивает ваш взгляд на жизнь», сказал женщина с твоим пизрением. «Интересно, как к этому относилась ваша покойная мать?» «Она тоже не одобряла мои мысли», склонил голову дядя Джо, «и постоянно сокрушалась, наблюдаясь за тем, как я трачу ей деньги безо всякой цели. Я отдавал себе отчет в том, как ей было тяжело, ведь ей приходилось одной зарабатывать на жизни и мое воспитание. «Скажите, вы не считали себя хорошим сыном?» Неожиданно перебил его мать Дэли. «Мне трудно дать ответ на этот вопрос». Мужчина пожал плечами. Я никогда не утверждал, что я являюсь выдающимся человеком. Родители склонны идеализировать своих детей, но ребенок в первую очередь хочет быть самим собой, и я не был исключением. Ох уж эти дети! Задумчиво позднесла его собеседница. После этих слов мать Дели на мгновение бросила на свою дочь взгляд полный сожаления и скрытой тоски.